Да, надо съездить на холм к норделу Издатель поймет, он умен и образован, как Чалмерс, но не так холоден и более общителен. А почему не съездить сейчас же? Сегодня, правда, суббота, но посетителей не будет на нас у праздники. Такие дни все экономят. А уж после Нового года, в январе, перед уплатой налогов, наступит и вовсе мертвый сезон. Даже такой парень, как Саундерс, и тот дважды подумает, прежде чем позволить себе лишний стаканчик или угостить приятелей. Юго не появлялся. Он впервые пропускал субботний вечер, а это означало, что на прошлой неделе он обозлился всерьез и не забыл обиду. Уорд без сомнения нарочно нанял его вешать гирлянды именно в субботу, и, видимо, сунул ему на дорогу в карман плоскую бутылку с виски, когда Майк уходил, шаг у него был уже тяжеловатый. У бара он остановился, но не собираясь зайти, а чтобы показать. Я рядом, но не загляну, я отправлюсь в другое место. Он даже презрительно сплюнул в снег. — Присмотри полчасика за баром, Джулия. Чарли надел пальто, вывел машину из дощатого гаража, выходившего на аллейку, дохнул свежим воздухом, увидел толпу на залитой огнями главной улицы, и ему полегчало. Вдали от бара, от Джастина, наваждение почти рассеялось. И, поднимаясь на холм, он уже куда менее четко представлял себе, что, собственно, и скажет Норделу. «Магазины торгуют сегодня дольше обычного». И не исключено, что издатель ушел за покупками. Выключая мотор, Чарли этого даже хотел. Во всех окнах первого этажа горел свет, по кухне расхаживала женщина. Моджо позвонил, услышал детские голоса, и восьмилетняя девчушка открыла дверь с таким видом, словно для нее это привычное дело. «Вам нужно поговорить с моим папой». Входите, только галоши оставьте на коврике, у нас уборка. Ее черные тугие косички свисали на фартук в розовых квадратах. За стеной захныкал младенец, и она пояснила. Это мой братик, ему пора давать рожок. Нордал встал с кресла, без галстука в войлочных туфлях. В старенькой домашней куртке он выглядел гораздо менее суровым. В комнате царил беспорядок играла куча детей, на полу валялся журнал, который издатель листал перед приходом гостя, гремело радио. «Чарли?» — удивился хозяин. «Простите, что беспокою вас, Честер. Я долго колебался, но потом решил». В нижней части города, где Бармен обычно видел Нордала только в типографии, тот выглядел совсем иным человеком, чем здесь, среди своих детей. И Чарли был даже разочарован, найдя его таким старым, смущенным, растерянным. Быть может, дело просто в том, что Норделл не ждал посетителей. Дети шумят, за стеной их, значит, младенец, радио не умолкает. Наконец он додумался выключить приемник. И это сразу разрядило атмосферу. Шум перестал быть таким оглушительным и непрерывным. Я ехал мимо и...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 Ваш сын чуть ли не каждый день торчит в бильярдной. И тут словно что-то щелкнуло, как бывает, когда выключается ток. Лицо у Нордела стало непроницаемым, голос официальным и вежливым. Таким говорят, когда хотят отделаться от нежелательного посетителя. Благодарю вас. Вы это знали? Шестнадцатилетние юноши пользуются у нас в стране свободой,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 а бильярдная Скроггинса практически пустовало Были люди порядочные, были чуть менее порядочные, но разной швали никто в глаза не видел. Но вот на перекрестке у четырех ветров из машины вылез незнакомец, взял свой смешной чемоданчик, спустился вниз по улицам, пересек город, и все разладилось. Неужели это лишь фантазии Чарли? Даже Джулия, когда ей толкует про Уорда,